Глава 19. Следующие три танца меня приглашали довольно приличные молодые демоны, но, как я заметила, все короткие разговоры, которые удавалось вести во время танцев, были о моем даре, и в особенностях, но ну и в попытках узнать, а почему это меня император выбрал для своего первого и единственного танца на этом балу. Ответа на последний вопрос у меня нет. Молчит и дар. Но есть предположение, что император пригласил меня только что подзадорить сыновей. Хотя, если вспомнить это его... «Садитесь ко мне на колени». Некоторые сомнения все же остаются. Расслабилась, жду начала следующего танца, неспешно попивая водичку. Немного настроение все-таки поднялось после предположения Дэша о том, что его братец от меня отстанет. И тут я замечаю его. Пусть он еще далеко, но идет он в мою сторону. Конечно, может и не ко мне, но лучше в принципе не рисковать, а то ведь скоро начало следующего танца. Плавно-плавно, бочком, словно невзначай, ретируюсь подальше. Лавирую в толпе, стремясь скрыться, а потом резко ухожу за колонну. Начинает играть музыка. «Отлично, сейчас меня кто-то пригласит и...» «Разрешите пригласить вас на танец?» «Как? Он проследил за мной? Но я ведь, казалось, так ловко ушла, да и расстояние было большое. Магия не иначе. Передо мной, приглашающий, протягивая руку, стоит сам король северных земель. Делать нечего. Вкладываю свою руку в ладонь кретера, едва сдерживаясь, чтобы не поёжиться». Ладонь не то чтобы холодная, но прохладная. Как-то мне страшновато. Не столько из-за предупреждения Дэша, сколько из-за прошлого обрыва информации и того холода, что я ощутила. Критер плавно повёл меня в танце, смотрит спокойно, изучающе, насмешливо. От демона ощутимо веет морозом, а почему-то есть лёгкий аромат соснового бора. Кажется, что демон только что вышел из зимнего леса и сразу набал. Благоразумно молчу. Мне вообще всё это не нравится». В плане демонического внимания со стороны правящих персон. «У вас редкий дар. На будущее. Если захотите обо мне что-то узнать, спрашивайте. Я отвечу сам, если сочту необходимым. Не люблю вторжение в свою частную жизнь. Если попытка повториться, мне придется применить к вам более серьезные меры». «Ну вот, значит, все было не случайно». «А как вы почувствовали? Я думала, мой дар никто не ощущает. И я не так хорошо его контролирую». «Могу случайно и о вас какую-то информацию общую получить?» «Случайно, ничего страшного. Я вашего дара не ощущаю, но чувствую направленное именно на меня воздействие. Вы пытались вытянуть информацию из моего биополя, а не общую из эфира». «Не знал о таких нюансах. Вообще, в своем даре нашла очень мало информации». «Еще освоите». «Скажите, а почему вы пригласили меня на танец? Из-за редкого дара?» Ледяной король насмешливо приподнял бровь. Нет, из-за вашего платья. Чуть не споткнулась, сбившись так-то. В каком смысле? Необычное платье. Нет. Оглянитесь, Преимущественно на невеста выбирают черные, красные, золотые, серебристые цвета, цвета правящего императорского дома, либо цвет своего дара. Огляделась. Ну да. Багровых и черных пятен мелькает много. Вы одеты в мои цвета. Все, никакой интриги. Так ведь, может быть, голубой это цвет моего дара. Я просто не знаю. Цвет ментальных сил фиолетово его оттенки любезно подсказал его демоническое величество. Вот такая неожиданная промашка с цветами. Но кто же знал, что местную вечеринку захочет посетить Северный король? Я вообще не задумывалась о значении цветов и о намёках, которые они могут давать. Но тут дело действительно не в намёках. Представила, как мы сейчас с Ледяным королём смотримся со стороны. И кажется... «Да, действительно хорошо. Надо будет потом из интереса посмотреть, а много ли девушек на балу в голубом и белом». «Это ведь предположительно цвета кретора? Танец закончился, демон меня не съел. Коротко поблагодарил за танец и ушел, а я отправилась заедать полученный стресс местными угощениями. Но все оказалось не так просто. Дорогу мне преградили сразу несколько злонастроенных невест. «Что ты себе позволяешь, выскочка?» Тебе все дается просто так. Это какая-то магия? Говори. О чем вы? Отступая от агрессивных девиц, они на меня наступают, еще и окружают. Вроде и баллы, народу вокруг полно. А все равно страшное. Никто на выручку не спешит. Почему правители тебя первую приглашают на танец, а? Ты даже язык толком не знаешь. А познанием в лидерах из Задара это нечестно. Почему меня первую только император и пригласил? Король северных земель тоже. Так ведь далеко не первый танец. Для него первый. Да ладно вам врать. Проверь рейтинг, собака женского рода. А? На всякий случай на планере открываю рейтинг, смотрю и... Я в шоке. Я на первом месте рейтинга. Дополнительные очки, видимо, за первый танец еще одного правителя. Ну, блин скинула голову, обвела угрожающим взглядом столпевшихся вокруг меня девушек. «Не советую меня трогать, если со мной что-то случится. В сети появится информация о многих участницах нынешнего отбора. Например, кто уже успел переспать с младшим принцем? Я точно знаю, что среди вас есть те, с кем он спал. Грязные постыдные тайны будут вынесены на всеобщее обозрение. Вы уверены, что вам нечего скрывать?» Вокруг меня воцарилось молчание. «Думают. Угу». «Думайте, думайте. Я, конечно, блефую, никакого готового файла у меня нет. Да и, в принципе, на участниц информацию не копала. Да и трудно личную информацию выуживать. Но теперь, видимо, придётся, пока с первого места не уйду обратно на задворки. А уходить надо. Такими темпами ещё и замуж кто-нибудь возьмёт». Девушки, давясь ядом и рассказав мне, какая я не очень и вообще недостойная, тем не менее постепенно рассосались. «Видимо, есть всё-таки что скрывать». Выдохнула. В дальнейшем первый балл прошёл у меня без неприятностей. Старалась держаться поближе к выходу, там, где стоят стражники, и особо не выделяться. Только что танцевала. Благо, кавалеры были уже не настолько знатные. Рейтинг мне за них не прибавлялся. Возвращалась к себе с некоторой опаской, но соседки по комнате оказались вполне довольны баллом. Счастливые такие, воодушевлённые. Обе танцевали с принцами. Карин с Дешем, Талия с шиевом. Им принц очень понравились. Теперь шушукаются, сидя на одной кровати. Обсуждают вечер. А меня сторонятся. Но хорошо, хоть побить не пытаются. Легла спать. Можно устроить себе пару дней выходных, чтобы рейтинг упал. Узнаю, как там на местных динозаврах ездить. Утром новый созыв на процедуру отбора. Карин опять в предобморочном состоянии, но теперь и талия заметно нервничает. Ставки повышаются. Зал тот же. Глашата из балкона называет имена выбывших. Названные девушки выходят за дверь. На этом все. В этот раз имен куда меньше, зато в столовой просторнее и завтрак еще более праздничной, что ли. Добавилось цветов на столиках, да и сами столики со стульями поменялись. Столовая стала походить на уютный ресторанчик. Сегодня я сижу одна. На меня многие девушки смотрят с откровенной ненавистью. Да, лидерам быть тяжело, даже труднее, чем отстающий. Сразу начинаешь у людей вызывать неприязненные чувства. И тут даже не важно, знают они себя или нет.